Глава пятая. Завтрак. Я сразу же последовал за ним. И, спустившись в буфетную, вполне дружелюбно приветствовал ухмыляющегося хозяина. Я не питал к нему недобрых чувств, хотя он немало позабавился на мой счет в связи с происшествиями минувшей ночи. Но ведь до да чего ж хорошо бывает иной раз посмеяться как следует превосходная эта вещь, смех от души, превосходная и довольно-таки редкая, а это, между прочим, жаль. И потому, если какой-нибудь человек своей собственной персоной уставляет людям материал для хорошей шутки, пусть он не скаредничает и не стесняется, пусть он весело отдаст себя на службу этому делу. Уверяю вас что тот, в ком заложена щедрая доля смешного, гораздо значительнее, чем вы, вероятно, предполагаете. В буфетной к этому времени собралось уже полно постояльцев, которые прибыли минувшей ночью и которых я вчера не видел. То были почти сплошь одни китобои. Первые, вторые и третьи помощники капитана, корабельные купоры — и корабельные кузнецы, гарпунщики и грибцы. Смуглые, мускулистые люди с дремучими бородами, заросшая косматая команда, с утра облаченная в матросские бушлаты вместо шлафроков. Можно было с легкостью определить, как давно каждый из них покинул палубу своего корабля. Вот у этого и юноши щеки напоминают цветом, напоенные солнцем груши. От них и запах-то, кажется, исходит такой же сладкий. Он не далее, как три дня назад вернулся сюда из Индии. А тот, что сидит с ним рядом, не такой смуглый, это уже оттенок красного дерева. У третьего лицо еще сохранило тропический загар, но только теперь порядком выцветший. Этот человек, без сомнений, уже... Не одну неделю провел на берегу. Но кто мог бы похвастаться такими щеками, как Квикик, чья рожа, исполосованная разноцветными линиями, казалось подобно западному склону Ант, украшена была в одном замысловатом узоре всеми климатическими зонами? Э — Э-э-э, еда готова! — возгласил, наконец, хозяин, распахнув дверь, и мы проследовали в соседнюю комнату к завтраку. Говорят, что люди, повидавшие свет, отличаются непринужденностью манер и не теряются в любом обществе. Но это отнюдь не всегда так. Лейдзьерд, великий путешественник из Новой Англии, и шотландец Монго Парк, оба они в гостиной всегда совершенно тушевались. Может быть, путешествие по бескрайней Сибири, в санях, запряженных собаками, вроде того, какой свершил Лядьерд, или продолжительные прогулки натощак и в одиночестве к сердцу Черной Африки, к чему, собственно, сводились все достижения бедного Монго? Быть может, говорю я, подобные подвиги не являются лучшим способом приобретения светского лоска. Но все-таки лоск, Это, в общем, не редкость. Настоящие рассуждения вызваны следующим обстоятельством. Когда мы все усели за стол, и я приготовился услышать боевые рассказы о китобойном промысле, оказалось, к немалому моему изумлению, что все присутствующие хранят глубокое молчание. И, мало того, у них даже вид был какой-то смущенный. «Да, да. Вокруг меня сидели эти морские волки, из которых многие в открытом море без малейшего смущения брали на абордаж огромных китов, совершенно чужих и незнакомых, и, глазом не моргнув, вели с ними смертный бой до победного конца. А между тем здесь они сидели за общим завтраком, все люди, одной профессии исходных вкусов и оглядывались друг на друга. С такой робостью, словно никогда не покидали пределы фавчарни на зеленых горах, удивительное зрелище — эти застенчивые медведи, эти робкие воины-китобои. Но возвращаюсь к моему Квиккигу, а Квиккиг сидел среди них и по воле случая даже, Во главе стола невозмутим и холоден, как сосулька. Разумеется, его манеры оставляли желать лучшего. Даже самый горячий из его почитателей не мог бы, не покривив душой, оправдать присутствие гарпуна, который он принес с собой к столу, где и орудовал им без всяких церемоний, протягивая его через весь стол, крящие опасности для соседских голов, чтобы загорпунить и притянуть к себе бифштекс. Но все это он, надо отдать ему должное, проделывал крайне невозмутимо. А ведь всякий знает, что в глазах большинства невозмутимость равноценна всем светским приличием. Мы не будем здесь перечислять других странностей Квикига, не будем говорить о том, как он тщательно избегал горячих булочек и кофе, как посвятил полностью свое внимание непрожаренным бифштексам. Достаточно будет сказать, что когда завтрак был окончен, он вместе со всеми перешел в буфетную, разжег трубку томогавк и так сидел в своей неизменной шапке, придаваясь пищеварению и спокойно покуривая, в то время как я вышел прогуляться.